Кто без страха смотрит в психологические зеркала Старинные колоды карт Мы с вами сегодня продолжаем разговор О карте духовник Которая в традиционных колодах Называется чаще всего жрец Или иерофант Обратите внимание Для меня Первая карта выхода из квадрата обыденности. Ну, действительно, магические амбиции, эмоции интуиция, мать и отец, достижение уважения и власти, достижение материального благосостояния. Ведь этим квадратом ограничен наш мир. Однако мы все время хотим выйти за пределы тех рамок, в которых нас втискивает реальность. Психологи говорят, что мы испытываем чувство экзистенциальной неудовлетворенности, сущностной неудовлетворенности человека не только своим наличным сиюминутным состоянием, с сегодняшним положением дел, но и всем своим бытием, жизнью вообще. Несовершенством мира как целого. Там, в квадрате из первых четырех карт, возникает острое чувство онтологической неполноты. Вы же простите меня за философские термины. Этот термин означает «ощущение изъяна в самих методах, способах и формах познания мира». Эх, ребята. Всё не так. Всё не так, ребята. Чуть не хватает. Только непонятно, чего именно. Всё есть. Но чего-то всё время не достаёт, какой-то мелочи или чего-то очень важного. Человек оказывается в ситуации: "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Между прочим, для нашей культуры это важно. Именно с этим чувством, которое испытывают почти все, но лишь немногие способны выразить и сформулировать, так вот, в связи с этим чувством, как мне кажется, чаще всего начинают пить у нас в стране. Как можно выбраться из этого чувства, куда двигаться, На самом деле в обществе существует только три таких направления движения. первый из них – это движение в традиционную религию, к тому, в чем заключены кажущиеся окончательными знания о добре и зле, некий моральный императив, позволяющий объяснить что тебя мучает и что нужно делать для того, чтобы эти мучения прекратились. Второе движение – это движение любви, разумеется. И третье движение – это движение в сторону праздника. Мы с вами находимся в карте, которая открывает следующую геометрическую фигуру. Этой геометрической фигурой в картах будет звезда. Пять карт, описывающие ситуации возможного выхода из этой самой сущностной неудовлетворенности ситуации, которая возникла в первых четырех картах. Я просто хочу, чтобы вы подумали о положительных и отрицательных свойствах любых жрецов и духовников в этом мире как в выходах из состояния внутренней неудовлетворенностью жизни. давайте я еще раз ну, может быть чуть другим языком напишу психологические свойства этой карты. В первую очередь это твердое, надежные, преданные, любящие люди люди не испытывающие особых сомнений и колебаний в реальной жизни Твердо стоящие на своем это между прочим та самая система душевных чувств которые мы называем нормальными поскольку в таких людях чувствуется сила и уверенность в себе. В определённом смысле этого слова, человек, ситуацию которого определяет эта карта, это человек, достигший душевного равновесия, и за счёт этого душевного равновесия к нему стремятся люди. Чувствуете ли вы, что в этом чувстве душевного равновесия всё равно заключена некоторая опасность? Опасность состоит в том, что, как правило, именно потому, что к такому человеку тянутся люди, он имеет довольно много шансов превратиться в катафизатора, в строгого моралиста, сурового, ограниченного в целях, консерватора, догматика авторитарного преподавателя, проповедника всех и всяческих запретов и ограничений. Причем проповедника очень часто самоуверенного, высокопарного и напрещенного. Как-то незаметно советы такого человека вдруг лишаются практического значения. Эта карта возможно для человека выход не Только, разумеется, в традиционную религию. Это карта, описывающая человеческую потребность в некотором ритуале. Это карта того состояния души, в котором человеку особенно нужен традиционный ритуал. Ритуал и праздник. Слова разные, и мы с вами еще обязательно будем говорить о понятии праздник. Ну, возьмем для примера праздник Нового года, который может отмечаться в разное время, но обязательно присутствует у всех народов, во всех традициях. В каждой религии обязательно отмечаются праздники, посвященные празднику. Основным событием священной истории. Зачем человеку нужны праздники и ритуалы? Дело в том, что вот эта самая сущностная неудовлетворенность человека своим внутренним состоянием связана с его ощущением тленности. Можно чувствовать... Себя белокурой бестией и сверхчеловеком Ницше сколько угодно Только Чем больше власти Имеет господин То есть предыдущая карта Тем быстрее У него бежит время Поскольку Господин Весь начинает уходить В поток Либо развлечений Либо занятости время бежит, бежит, бежит, и вот ты стареешь. Экзистенциальная неудовлетворенность, депрессия среднего возраста, это ощущение стремительно убегающего времени и жизненной необходимости оказаться причастным к вечности, обнаружить ее в себе, обнаружить, Во внешнем мире или в мире внутреннем что-то, что имеет отношение к вечности. Религиозный ритуал, по сути, есть праздник, который приоткрывает завесу высшей реальности. Религиозный ритуал имеет некое очень важное космогоническое значение. Мир когда-то был сотворен Он существует в циклическом времени И периодически приходит в упадок Умирает, как человек Следовательно, этот мир нуждается в восстановлении Давайте еще раз вспомним Новый год О чем, собственно, этот праздник? В течение года сама ткань бытия износилась, потерлась и попортилась. И поэтому требуется повторное творение, новое вмешательство высших сил, еще одно воплощение божества или рождение нового Бога. И старый Бог уходит и приходит Новый год. И вновь как тысячи лет назад рождается спаситель. Праздничные ритуалы делают жизнь циклической. Религиозный ритуал это святые дни, по-английски холи дейс, когда открываются небеса. Ритуал нужен для сохранения бытия, поддержания его порядка и ритма. Ритуал, как праздник Нового года, всегда возникает на переломе, когда угроза разрушения жизни и мира кажется мифу максимальной. Хаос проник в гармонично устроенный космос и грозит ему полным разрушением. У нас... Этот хаос, конечно, знаменуется коротким световым днем, темнотой и морозом. Зима – это время смерти природы и его сна. Требуется восстановление бытия в соответствии с неким идеальным мифологическим образцом. Возвращение к изначальному порядку к священной норме. Спасти мир, писал Бахтин, может лишь чудо, равное чуду первого творения, когда хаос был побежден, и из него возник мир. Ритуал, в отличие от привычных нам праздников, предполагает выделение и организацию особого сакрального пространства и центрального места в этом пространстве в храмах такую роль играет алтарь или жертвенник это место символизирует центр мира мировую ось в наших домах в праздник нового года тоже возникает языческий алтарь и языческий жертвенник это новогодняя елка и праздничный стол Когда мы собираемся вместе, с семьей, за праздничным столом, мы оказываемся как бы вне времени. Мы удивительно щедры в этот праздник, потому что считаем, сколько бы мы ни съели, ни выпили, ни истратили и ни раздарили, все полностью вернется, все это останется в вечности, неизрасходованным запасом любви и душевных сил. Ритуал совершается не в нашем времени, а в вечности или в контексте вечности. Ежегодно повторяется одно и то же событие, которое было всегда и всегда будет. Мир становится вечным и циклическим. Время замыкается, возвращается к своему началу, к истоку. Ритуал находится вне потока времени, вне истории, если хотите. Он сверху над историей. Ритуал еще более первичен, чем история. История началась с него и им закончится. И поэтому в втайне мы все с вами чувствуем, Если ритуал, наш личный ритуал, наш личный праздничный ритуал не будет выполнен, то история прекратится. И поэтому мы суеверно стараемся встречать Новый год в одних и тех же местах, с одними и теми же людьми. Как правило, в семье постоянство ритуалов определяет постоянство мира. В ритуале моделируются отношения людей и богов. Даже если эти боги забыты, ритуал остался. Совершение ритуала – это задание человеку от богов и предков. Его долг перед мирозданием. Человек должен выполнить предначертание небес, и в этом его предназначение. Лучшее, что может сделать человек – Это снова и снова повторять ритуал. Удивительно, насколько разные ритуалы, которые мы создаем в своей жизни, способны ее определять. В карте есть ловушка. Ловушка и загадка Вечного повторения. Когда человек находит выход из своей неуверенности в создании для самого себя ритуалов. Ведь три плевка через левое плечо перед выходом из дома или перед посадкой в машину это ведь то же самое. Это попытка обратиться к вечности и сказать ей Вот это лучшее, что я могу сделать, повторять ритуал снова и снова. И тогда хотя бы какая-то часть меня будет иметь отношение к постоянству Вселенной. Но его акцент всегда стоит на точном соблюдении правил и законов, которые завещали нам предки. Те же песни и танцы, те же слова и жесты. Повторяются в той же последовательности. Отступление от канона грозит несчастьем. Поэтому такое колоссальное значение имеет точное воспроизведение канонических священных текстов, которые не подлежат изменению и веками сохраняются в первоначальном виде. Человек выполняет свою задачу и ждет, что Бог ответит тем же «Делай, что должен», И будь что будет. и хранитель мифа. А миф, главный, основной, миф культуры, это священная история, которую можно запомнить, рассказать, понять и выразить. И в этом смысле миф не противостоит Логосу, а является его проявлением и выражением. Миф хранит воспоминания о начале-начал, о первословии и первосмыслии. Миф утверждает реальное воплощение смысла в истории человека, постоянное и действительное присутствие абсолютного начала в нашем падшем бытии. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати, и мы видели славу его». Миф, лежащий в основе ритуала, способен сделать жизнь осмысленной. Она становится отражением вечности. Однако сам этот абсолютный миф, потерявший живую связь с Логосом или с Богом, как мы много раз видели в нашей истории слишком легко превращается в утопию, в социальную утопию. Абсолютный миф вырождается в истории. Он вырождается в относительный, в каждый частичный миф, в который верит человек, претендует на роль абсолютного мифа. И множество относительных мифов начинают борьбу между собой. В этом двойственность всякого мифа. Он хранит память об абсолютном мифе, о первичном божественном слове, но всегда, будучи передан людьми, совершает некое уменьшение, упрощение, смещение смысла, А иногда даже инверсию с той слова вдруг приобретают прямо противоположное значение. И в этом главный риск карты. Человек, испытывающий кризис и не себе, пытающийся выйти за пределы вот этого тяжелого и неподвижного квадрата реальности, рискует принять относительный миф за абсолютный поскольку иначе невозможно участвовать в ритуале те самые люди которые стоят справа и слева от духовника вынуждены принимать миф, который не слышат за абсолютный и изначальный иначе Им не станет легче. Исповедь не принесет своего результата. И для того, чтобы ритуал помог человеку, от того, кто этот ритуал проводит, требуется некое постоянное усилие. Между прочим, усилие это – В реальном ритуале подразумевает приложение силы и даже насилия если вам угодно все должно быть подчинено этому назначению ритуала иначе он не имеет смысла. поэтому духовник на карте такой большой он незыблемый, неподвижный вертикаль задает властное отношение В иерархии Бог-человек И предполагает Самоограничение Умоление человека Ритуал всевластен Необходим и неизбежен Он предполагает ответственность Долг человека Перед бытием и божеством Поэтому Любое ритуальное мышление Тяготеет тоталитаризму, монархии, ну или теократии, по крайней мере. Посредством мифа высшая власть делегируется представителям божества на земле, жрецам, пророкам, царям. Миф, стремящийся к самосохранению и самовоспроизводству, может стать хищным на его фоне Человечек становится очень маленьким, самодавляющее значение принимает миф и ритуал. исчезло постоянное общение духовника с Логосом превращается в тоталитаризм. И об этом повествует история из мифологического Таро. В картах Таро, в которых художники попытались изобразить соответствие карты Богам и героям классической Греции Вы с удивлением увидите кентавра Существо с торсом руками и головой человека И телом лошади Перед нами Херон, царь кентавров Хранитель древнего знания И мудрый наставник всех юных героев Эллады Его рождение окутано тайной. Считается, что он был внуком Ареса, бога войны, и облака, которому Зевс придал форму своей жены Геры, не желая, чтобы Иксион, внук Ареса, стал любовником его жены. С детства Херона обучали бог Солнца Аполлон и богиня Луны Артемида, Два главных духовных начала классической древности. Благодаря своей мудрости он стал царем кентавров. Знатные греческие семьи приводили к этому страшному с видосозданию своих детей, чтобы привить им духовные ценности и уважение к божественным законам. В те времена это делалось до того так обучать детей чтению, ратному делу и искусству управления. Херон был известен как великий целитель, но, увы, однажды он не смог исцелить самого себя. Его друг Геракл случайно погубил Херона. Геракл только что убил знаменитую лернейскую гидру», Одной из стрел, наконечник который был смочен в крови чудовища, Геракл случайно задел бедро кентавра. Эта кровь была смертельно ядовитой, и что бы ни предпринимал Херон, он так и не смог вывести яд из раны. Но и умереть он тоже не мог. И посему был обречен жить в муках, принеся в жертву мирское счастье и посвятив все свое время передаче духовной мудрости». Где-то внутри нас живут Херон и Иерафант. Это та часть нашего существа, которая всегда стремится в глубину духа, стремится услышать, чего требует от нас Бог. И я хочу сказать, что это всегда связано с болью. Если человек ощущает душевную боль, Он способен понять и почувствовать боль других. Херон, царь кентавров, раненый целитель. Он может учить только потому, что через собственную боль и потери может понять и почувствовать боль других. И поэтому видит дальше и глубже тех, кто удовлетворен своим существованием. Истинный жрец открыт мукам и страданию мира, потому что он страдает сам. Но расхерона заставляет задуматься о ценности этих терзающих нас внутренних ран, которые причиняют страдания в обычной жизни, но побуждают задавать вопросы и открывать путь к более глубокому пониманию тех самых законов, высших законов жизни отличить значимое от незначимого. И поэтому самое страшное, что может быть у духовника, это отсутствие боли, удовлетворенность достигнутым положением и знанием. Если вы вытащили из колоды эту карту, или она стала для вас самой интересной, это значит, что вы пытаетесь активно искать ответов на философские вопросы. Вы хотите найти некое окончательное знание. Но окончательного знания, абсолютного мифа, человеком сформулировано быть не может. Остановка поиска, ограничение самого себя, каким-то мировоззрением, каким-то мировоззрением, одним взглядом, простыми истинами, одним словом. Самая большая опасность. Нужно помнить, что поиск, который вы ведете, бесконечен, и связан он не с нарастанием покоя, а с нарастанием душевной боли. Поскольку, если вы по-настоящему ищите духовности или по-настоящему ищите подлинных знаний о мире, то по мере того, как они открываются вам, вы начинаете чувствовать не только собственную боль, но и боль всех людей, которые живут на нашем маленьком земном шаре.